Глава 109. На смену осени пришла зима. Филипп оставил свой адрес дядиной экономки миссис Фостер, чтобы она могла с ним снестись, но на всякий случай каждую неделю ходил в больницу, справляться нет ли ему письма. Однажды вечером ему подали конверт, надписанный Почерком, которого он уже не надеялся никогда больше увидеть? Он почувствовал смятение и не сразу заставил себя взять письмо. Слишком много оно пробудило ненавистных воспоминаний. Наконец, досадуя на самого себя, он вскрыл письмо и прочел Уильямс Стрит 7, Фицрой Сквер Дорогой Фил, Нельзя ли мне срочно? Увидеть тебя хоть на минутку. У меня ужасная неприятность, и я не знаю, что делать. Не беспокойся, это не деньги. Преданная тебе? Милдред. Он разорвал письмо и, выйдя на темную улицу, выбросил клочки. Ну ее к черту! — пробормотал он сквозь зубы. Его душило омерзение при одной мысли о том, что он ее может снова увидеть. Какое ему дело, что с ней стряслось, так ей и надо, чтобы это ни было. Он вспоминал о ней с ненавистью, а любовь, которую он к ней прежде питал, лишь усиливала его отвращение. Ему стало тошно от своих воспоминаний, и, проходя по мосту через Темзу, он инстинктивно сжался, точно хотел отстраниться от всякой мысли о милдред. Но, улегшись в постель, Филипп не мог заснуть. Он гадал, что с ней случилось, и не в силах было делаться от страха, что она больна и голодает. Она бы ни за что ему не написала, если бы не попала в отчаянное положение. Он сердился на свою слабость, но уже знал, что не успокоится, пока ее не увидят. На следующее утро он написал ей открытку и опустил в ящик по дороге на работу. Он старался писать как можно суше, выразив сожаление, что у нее неприятности. Он обещал Милдред зайти вечером около семи часов по указанному ею адресу. Филипп разыскал убогую улицу и ветхое жилище. Волнуясь, он позвонил и спросил, дома ли Милдред. У него вдруг блеснула глупая надежда, что она куда-нибудь уехала. В таком доме, как этот, люди подолгу не заживаются. Он не догадался посмотреть «штемпель на конверте» и не знал, сколько дней ее письмо пролежало в больнице. Открывавшая ему дверь женщина, не отвечая на вопрос, провела его по коридору и постучалась в одну из дверей. «Миссис Миллер!» — крикнула она, — «к вам пришел какой-то мужчина!» Дверь приоткрылась, оттуда опасливо выглянула Милдред. «Ах, это ты!» — сказала она. — «Входи!» Он вошел, и она затворила за ним дверь. Филипп очутился в крохотной спальне, где, как всегда, у Милдред царил беспорядок. Посреди комнаты были брошены грязные туфли, на комоде валялась шляпка, а рядом с ней накладные локоны. На столе лежала блузка. Филипп поискал глазами, куда бы ему положить шляпу. Крючки на двери были увешены платьями, он заметил, что все подолы зашлепаны грязью. «Садись». — сказала она, потом неловко усмехнулась. — Наверное, ты удивился, когда получил мое письмо? — Ты ужасно хрипло, сказал он. — У тебя болит горло? — Да, уже давно. Филипп замолчал, он ждал, чтобы она объяснила, зачем ей нужно было его видеть. Вид ее комнаты ясно говорил, что она вернулась к той жизни, от которой он ее когда-то избавил. Интересно, что сталось с ребенком. На камине стояла фотография девочки, но в комнате не было ни ее, ни ее вещей. Милдред мяла носовой платок. Она скатала его в шарик и перекидывала из руки в руку. Он видел, как она нервничает. Она уставилась на огонь в камине, и он мог наблюдать за Милдред, не встречаясь с ней взглядом. Она заметно похудела. Пожелтевшая и высохшая кожа туго обтягивала скулы. То, что она покрасила волосы в соломенный цвет, сильно ее изменило, придав ей вульгарный вид. Откровенно говоря, я обрадовалась, получив твою открытку, сказала она наконец. А я-то уж думала, что тебя больше нет в больнице. Филипп по-прежнему молчал. Наверное, ты теперь уже врач? Нет. Почему нет? Я давно не учусь. Вот уже полтора года, как мне пришлось бросить учение. Какой непостоянный, видно, ничем не можешь заняться всерьез. Филипп немного помолчал, а потом сухо объяснил. Я потерял то немногое, что у меня было, в неудачной спекуляции, и у меня не хватило денег доучиться. Приходится зарабатывать на жизнь. А что ты делаешь? Служу в магазине. А Милдред кинул на него взгляд и сразу же отвела глаза. Ему показалось, что она покраснела. Она нервно терла ладони носовым платком. А ты еще не забыл, как лечат? Она как-то странно выговаривала слова. Не совсем. Ведь я ради этого и хотела тебя повидать. Голос ее упал до хриплого шепота. Не знаю, что со мной происходит. Отчего ты не пойдешь в больницу? Не хочу, чтобы на меня глазели студенты. Да и боюсь, что меня оттуда не выпустят. На что ты жалуешься, холодно задал Филипп стереотипный вопрос, который он так часто слышал в амбулатории. Понимаешь, у меня какая-то сыпь, и я никак не могу от нее избавиться. В сердце у него шевельнулся ужас, на лбу выступил пот. «Дай-ка я посмотрю твое горло». Он подвел ее к окну и бегло осмотрел. Внезапно он поймал ее взгляд, в нем он прочел панический страх. Но это было невыносимо смотреть, она была перепугана насмерть. Ей хотелось, чтобы он ее успокоил. Она глядела на него с мольбой, не смея просить утешения, но всей душой, надеясь услышать, что страх ее напрасный, А он ничем не мог ее порадовать. «Боюсь, ты в самом деле очень больна», — сказал он. «А что у меня, по-твоему?» Когда он сказал, она смертельно побледнела, а губы стали желтыми, она заплакала, сперва беззвучно, а потом задыхаясь от рыданий. «Мне ужасно жалко», — вымолвил он наконец, «на я должен был тебе сказать». Проще всего надеть петлю на шею и дело с концом. Он не обратил внимания на эту угрозу. «Есть у тебя деньги?» — спросил он. «Шесть или семь фунтов. Понимаешь, тебе надо отказаться от этой жизни. Разве ты не можешь найти какую-нибудь работу? Боюсь, что я тебе мало чем сумею помочь». Я ведь получаю всего двенадцать шиллингов в неделю. — А где же я могу теперь работать? — с раздражением закричала она. — Поищи, черт возьми, надо же хоть попробовать. Он очень серьезно объяснил ей опасность, которой она подвергает себя и других. Она его враждебно выслушала. Он попытался ее утешить. В конце концов она, нехотя, обещала последовать его советам. Филипп выписал рецепт. Сказал, что закажет лекарство в ближайшей аптеке, и растолковал ей, что принимать его необходимо с величайшей аккуратностью. Поднявшись, он протянул ей руку. «Не падай духом. Горло у тебя скоро пройдет». Но когда он уже собирался переступить порог, лицо ее вдруг... Исказилась от страха, и она схватила его за рукав. — Не оставляй меня, — произнесла она хрипло. — Я так боюсь. Побудь со мной хоть немножко. Прошу тебя, Фил, у меня никого нет, кроме тебя. Ты был моим единственным другом. Он почувствовал, каким ужасом объято ее сердце. Такой же ужас он читал в глазах дяди, когда тот думал о смерти. Филип опустил голову. Дважды Эта женщина вторгалась в его жизнь и делала его несчастным. У него не было по отношению к ней никаких обязательств. А все-таки неизвестно, почему в глубине души он испытывал сейчас непонятную боль. Это была та самая боль, которая лишила его покоя, когда он получил ее письмо и не покинул его, пока он не пришел на ее зов. «Наверное, я так никогда не избавлюсь от этого чувства», — сказал он себе. И в то же время его удивляло, что сама она, ее близость вызывают в нем какое-то физическое отвращение. «Чего ты от меня хочешь?» — спросил он. «Давай сходим поужинаем. Платить буду я», — Филипп колебался. Он чувствовал, что она вот-вот снова вползет в его жизнь, а он ведь решил, что навсегда с ней расстался. Милдред следила за ним с тоской и тревогой. — Я знаю, что обошлась с тобой по-хамски. Ну, — но не бросай меня одну. Можешь радоваться, я получила по заслугам. — Но если ты меня сейчас оставишь... — Я не знаю, что над собой сделаю. — Ладно, пойдем, — сказал он, — но придется выбрать место дешевле. Я теперь не могу сорить деньгами. Она села и зашнуровала ботинки, потом сменила юбку и надела шляпу. Они вышли из дома и выбрали подходящий ресторан на тоттенхэм корт роуд Филипп отвык есть в эти часы, а у Милдред так болело горло, что она с трудом могла проглотить кусок. Они заказали холодной ветчины, и Филипп выпил кружку пива. Они сидели друг против друга совсем как прежде. Интересно, помнит ли она об этом. Но сказать им было друг другу нечего. Они бы так и молчали, если бы Филипп не заставлял себя разговаривать. В ярком свете огней ресторана и блеске дешевых зеркал, бесконечно повторяющих друг друга, она выглядела старой и замученной. Филиппу хотелось спросить о ребенке, но у него не хватало духа. Наконец она сказала сама. Знаешь, девочка прошлым летом умерла. А, -а, а Ты бы мог, по крайней мере, сказать, что тебе ее жалко. Мне ее не жалко, ответил он. Я за нее рад. Она взглянула на него и, поняв, что он имеет в виду, отвела глаза. А ты ведь одно время ужасно к ней привязался. Меня даже смешило, что ты мог так обожать чужого ребенка. Пообедав, они зашли в аптеку за лекарством, которое прописал Филипп, и, вернувшись в ее убогую комнатушку, он заставил Милдред его принять. Потом они посидели еще, пока Филиппу не надо было возвращаться в общежитие. Он умирал от скуки. Филипп стал навещать ее каждый день. Она принимала лекарство и выполняла его предписания. Вскоре результаты стали так заметны, что она прониклась величайшей верой в его искусство. По мере того, как она поправлялась к ней, возвращалось хорошее настроение, она становилась разговорчивее. «Как только найду работу, все будет в порядке», — говорила она. «Я получил урок, и теперь его не забуду. Теперь ты уж меня в разгул селком не затянешь». Филипп каждый раз спрашивал, нашла ли она работу. Милдред просила его не беспокоиться, найдет что-нибудь, как только захочет. Свет клином не сошелся, но пока что и лучше отдохнуть недельку-другую. Против этого трудно было возразить, но прошла неделя. Потом другая, и он стал настойчивее. Милдред над ним посмеивалась. Теперь она стала куда веселее и говорила, что он старый воркотун. Она рассказывала ему длинные истории о своих переговорах с хозяйками, Она рассчитывала найти работу в какой-нибудь харчевне, подробно излагая их вопросы и свои ответы. Пока еще ничего определенного не подвернулось, но она уверена, что договориться к началу будущей недели. Торопиться некуда, а хвататься за первое попавшееся место было бы ошибкой. «Глупости», — отвечал он с нетерпением, — «ты должна взять любую работу. Я же не могу тебе помогать. А на свои деньги ты долго не протянешь. «Ну, я их еще не прожила, можешь не беспокоиться?» Он пристально на нее поглядел. С тех пор, как он пришел к ней в первый раз, прошло уже три недели, а тогда у нее не было и семи фунтов. Его охватила тревога. Он припомнил некоторые фразы, которые она бронила и все понял. Теперь он сомневался, пыталась ли она вообще найти работу. Наверное, на все это время ему лгала. Не может быть, чтобы она до сих пор не истратила своих денег. Сколько ты платишь за комнату? У меня такая симпатичная хозяйка, не то что некоторые. Готова ждать сколько угодно, пока я смогу расплатиться. Он молчал. То, что он подозревал, было так чудовищно что он и сам не верил своим подозрениям. Бесполезно ее спрашивать, она все равно отопрется. Если он хочет знать правду, надо все выяснить самому. Он уходил от нее каждый вечер около восьми, и когда пробили часы, поднялся, как обычно. Но вместо того, чтобы вернуться в общежитие, он остановился на углу у сквер откуда мог видеть каждого, кто пройдет по Уильям-стрит. Ему показалось, что он прождал целую вечность, и он уже хотел уйти, решив, что его подозрения напрасны. Но вот дверь дома номер семь отворилась, и вышла Милдред. Он отступил в темноту и стал за ней наблюдать. На ней была шляпа с пучком перьев, которую он видел у нее в комнате. Он узнал и платье, оно было слишком крикливым для улицы и совсем не по сезону. Филип медленно пошел за ней. Она дошла до тоттенхэм корт роуд и замедлила шаг. На углу Оксфорд-Стрит она остановилась, огляделась и пересекла улицу, направляясь к одному из мюзик Филип Филипп подошел к ней и тронул ее за локоть. Он увидел, что щеки и губы ее накрашены. — Куда ты идешь, Милдред? Услышав его голос, она вздрогнула и покраснела, как всегда, когда ее уличали в лжи. Потом в глазах ее загорелся знакомый злой огонек. Она подсознательно искала защиты в ругани, но так и не произнесла слов, которые готовы были сорваться у нее с языка. «Да я только хотел сходить в театр. Совсем закиснешь, если будешь сидеть каждый вечер одна». Он и не пытался сделать вид, будто ей верит. «Не смей! Господи, Боже мой, ведь я же тебе сто раз говорил, как это опасно!» «Ты должна немедленно это прекратить!» «Заткни свое хайло!» — закричала она грубо. «А как, по-твоему, мне жить?» Он схватил ее за руку и, не отдавая себе отчета в том, что он делает, потащил за собой. «Ради бога, пойдем, я отведу тебя домой! Ты не понимаешь, что ты делаешь, ведь это же преступление!» «Плевать! Мужчины мне столько в жизни гадили! Пусть теперь сами о себе думают!» Она оттолкнула его и, подойдя к кассе, протянула деньги. В кармане у Филиппа было всего три пенса, он не мог пойти за ней. Отвернувшись, он медленно зашагал прочь. — Что я могу поделать? — сказал он себе. Это был конец. Больше он ее не видел.